и проверкой на венерические заболевания. Бывало, что отлавливали одиноких хиппи и пытались вправить им мозги с помощью кулаков. Пожалуй, самой забавной штукой был хиповый сленг. Он в зеркальной точности походил на язык героев заводного апельсина. Знаменитый роман «Антиутопия Берджеса», английский «неформальный подростки недалекого будущего» Выражаются там на родном языке, но густо насыщенном исковерканными русскими словами. «Мальчик», «хоррор-шоу», «век» вместо «человек» и тому подобное. Так вот он в зеркальной точности походил на язык героев заводного апельсина. Русский, с массой слегка переделанных английских слов. Мужчина — «мен», девушка — «герла», старый — «олдовый», новый — «брендовый». Провинциальный — кантровый, сумасшедший — крейзовый, лицо — фейс, квартира — флет, ботинки — шузы, пять рублей — файв, десять рублей — тен и так далее. Вообще, мне кажется, наши пипл, так себя называли хиппи, мало отличались от западных, только в социальном отношении они были более пассивны. Течений, похожих на хиппи, СДО и прочих новых левых, у нас практически не было. Хиппизм —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 бурлил. Брендовый рекорд популярной группы стоил 60-70 рублей, а за 30 шли диски, которые вообще невозможно было слушать. Из альбомов с разворотами часто вырезали середину и вешали на стену в качестве плаката, после чего остатки конверта склеивали и продавали пластинку чуть дешевле. Настоящие постеры стоили по 10-25 рублей, в зависимости от размеров и содержания.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 а страждущая община кормилась в основном слухами. Один жив до сих пор. О том, что Битлз все-таки выступали в Советском Союзе, в аэропорту Москвы, когда летели из Японии. И это стало поводом к созданию песни «Назад в СССР». Прямых свидетелей концерта я не встречал, зато многие видели фотографии. После распада Битлз,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 Характерно, что один из первых концертов состоялся в знаменитом «Левом театре» на Таганке. Среди вокалистов «Арсенала» был настоящий иранец. В отличие от большинства других исполнителей, он пел по-английски с хорошим произношением. Именно на одном из ранних концертов ансамбля Козлова, как сейчас помню, в Центре онкологии, я впервые попал у входа в настоящую свалку с риском сломать ребра.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 Мой ударник забыл дома палочки, и я поехал за ними. А когда вернулся, толпа у входа была такой, что я не мог протиснуться к дверям. Я им говорил, я Градский, мне надо пройти. Но ну, вокруг посмеивались, отвечали, все тут градские всем надо пройти. Вот парадокс. Поскольку пресса и ТВ были вне игры, мало кто из публики знал в лицо своих кумиров. Артемий Труицкий. Но играть надо было, мы взяли деньги вперед.